Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня вы будете слушать чтение книги Кристины Рой Мечтатели, часть 7. Прошло несколько недель с того дня, как Степан был у пастора. За это время число посетителей в их собрании успело значительно возрасти. Слово Божье не тщетно падало в их сердца. Во многих душах зарождалась и чувствовалась новая жизнь. Это не осталось незамеченным и для местных жителей. «Никогда прежде не собирались у нас лютеране читать Слово Божье». говорили друг другу жители посёлка. Раньше они ничем не отличались от католиков, разве только тем, что ходили в свою церковь. В самом посёлке лютеранской церкви не было, так как община была маленькая, лютеранам приходилось ходить в церковь в Рокован. Летом они ходили туда чаще, но зимой попадали только на большие праздники. Дома же они обходились и без слова Божьего. Никого и не интересовала их духовная жизнь. Некоторые лютеране в посёлке ходили в ракаван и к причастию, не давая себе никакого отчёта в том, чего они этим достигают или ищут. Некоторые даже не приняли конфирмацию, но к причастию ходили, потому что это так полагалось. Они говорили, что совсем без церковных обрядов не обойдёшься, нужно делать то, что делают другие. Так жили они, часто не допонимая смысла этого священнодействия. Дети лютеранских родителей прежде посещали католическую школу. Когда же открылась лютеранская школа, родители стали посылать своих детей туда. Но в этой школе не было уроков закона Божия. Эти печальные церковные дела и необходимость их изменения не раз служили темой долгих обсуждений в местных газетах. Но кому было дело до заблудших душ? Но давайте-ка заглянем на маленькое собрание. Сегодня оно обещало быть особенно многочисленным. В пятницу из городка приехал церковный служитель с важной новостью. Когда знакомые обступив его, приглашали на собрание, он с сомнением покачал головой. Его ответ был: "Берегитесь, это верно те же мечтатели, что и у нас в горах". Люди удивлялись: как могут быть мечтателями те, которые читают слово Божье? Они ещё более стали настаивать, чтобы церковный служитель посетил собрание и лично убедился в своём заблуждении. Все его считали человеком, которому знакомо священное писание. Случалось правда, что он иногда выпивал но это бывало в исключительных случаях на свадьбах по окончании школьных экзаменов и тому подобное а в общем он слыл за человека умного и почтенного раньше он был учителем в южной венгрии а иногда из-за отсутствия пастора ему приходилось проводить и богослужения переселившись туда в словакии вели там почти растительный образ жизни и никто о них не заботился. Такому учёному книжнику, как этот церковный служитель, жители охотно верили. Есть у нас в горах, рассказывал он, один молодой человек, который по возвращении с военной службы привёз с собой новое учение. Постор наш говорит, что все подобные новинки приходят к нам из Англии. Этот молодой человек начал у нас развращать народ, и ему уже удалось увлечь некоторых. А что же это у него за новая вера? Да этот Степан говорит, что ему прощены все грехи. А мы все живём во тьме. Он говорит: что мы должны обратиться к Богу и возродиться через Духа Святого, как будто мы некрещённые христиане. Он также утверждает, что мы не должны грешить. Целый десяток пасторов с Библией в руках не переубедят этого упрямца. В церковь он больше не ходит, хотя некоторые из его последователей иногда и посещают её. Наверное, и у вас здесь происходит нечто подобное. В день приезда церковного служителя в этом посёлке было назначено собрание. Никогда ещё не собиралось столько людей на собрание. Всем было интересно знать, какое впечатление останется от него у церковного служителя. В этот вечер провизор Урсиний говорил проповедь о богатом юноше, который с печалью удалился от Иисуса, когда Спаситель предложил ему раздать свое имение и следовать за ним. Проповедник указывал на то, что богатый юноша получил бы все, если бы он только решил следовать за Иисусом, но любовь к богатству и богатству, Так прочно укоренилось в его сердце, что он не мог расстаться со своим имением. Только это было причиной его гибели. Говорящий приглашал своих слушателей обратиться к Иисусу Христу, только Иисус может спасти и освободить человека от греха. Собрание окончилось. Несомненно. Несомненно, это такой же мечтатель, как наш Степан. Бог не требует от людей, чтобы они отдавали всё. Он только хочет, чтобы они вели порядочную жизнь. Будьте осторожны. До следующего собрания, назначенного в субботу, в этом поселке, успели распространиться все возможные слухи о мечтателях. Поэтому снова в собрании было много любопытных, пришедших просто послушать провизора. Урсиния объявил, что сегодня будет молитвенное богослужение. Каждый может молиться о том, что у него на сердце. А еще... Урсиний предложил молиться о больной матери его друга. Он очень просил всех об этом. На собрании присутствовала и хозяйка дома. Она не могла удержаться от слёз, когда Урсиний от всего сердца горячо молился о больной. Со слезами молилась и молодая девушка, игравшая на аркане. Она просила Господа благословить и привлечь к себе те души, которые ещё его не знали. Старушка Прибовская молилась за своих господ, вдова Малашка о своих детях. Андрей просил Бога, чтобы в посёлке началось духовное пробуждение. В конце собрания двое мужчин просили Господа о прощении грехов. Один из них был лютеранин, другой католик. Те присутствующие, которые не решались открыто исповедать свою греховность и нужду в прощении, хотя они это и осознавали, ушли с собрания печальными. Те же, кто считал себя праведным, говорили: Верно сказал церковный служитель. Это действительно мечтатели. После окончания собрания Урсиний беседовал с двумя мужчинами, которые молились о прощении. Один из них не умел ни читать, ни писать. До этого времени никто не заботился о душе этого бедного человека. Никто не объяснял ему, что он грешник, что его душа бессмертна и что есть Бог, который любит его. Бедняга жил, не зная ни Христа, ни Бога. Он ничем не отличался от словацкого мужика, о котором рассказывается, что, возвратившись в пятницу на Страстной неделе из церкви, он сказал своей жене: «Послушай-ка, жена, кто-то умер. Я слышал о нем в церкви такую чудную речь, что заплакал». Мужик не знал, что речь шла о Спасителе, о Сыне Божьем, умершем на кресте за Его спасение. «Да поможет вам Иисус Христос начать новую жизнь». пожелал Руссине, обнимая своего собеседника, покаившегося от умиления: с этого часа вы принадлежите уже не себе, а Господу. Впрочем, мужик этот, католик, уже годами пробовал спасаться добрыми делами, паломничествами и постами. но не приняв Иисуса в сердце, не мог без него достичь прощения грехов. Оба они и раньше бывали на подобных сцениях слова Божия, но только сейчас свет Христа вошёл в их сердца. Они радовались, что наконец пришли к источнику всякого добра и света и могли свободно изливать свои сердца пред Господом. счастливыми они покинули дом, где получили то, к чему давно стремилась их душа. Бышь зажжённый пламенем вечной любви, душий те, кто на подвиг готов, возвращай Oh, my God. Oh my God. вбрав и проветрив комнату, Урсиний сел дописывать начатое письмо в миссионерскую школу в Германии. Дописав его, он вынул из кармана куртки три других письма. Первое было коротким. Оно извещало о благополучном прибытии его друзей в другой город. Второе письмо было от ракованского пастора. Открыв его, Урсий не начал читать. Занимайтесь своей медициной, мешайте ваши лекарственные снадобья, а в чужие дела не вмешивайтесь. То, что вы пишете о необходимости евангелизации края, Одни лишь красивые фразы. У нас существуют церковные приходы, и мы не допустим, чтобы вы совращали наш богочестивый славянский народ. Да и кто они, эти совратители? Какой секте принадлежат? Мы ничего не знаем, если вы возомнили, что призваны быть апостолом. Поезжайте в Африку. Не только мы, но и католики будут рады, если вы оставите нас в покое. Вы пишете, что лютеранам далеко идти в Ракаван в церковь. Это правда, но что поделаешь, если приходы наши, у которых насчитывалось только 3 лютеранские церкви, могли их посещать? то такой же далёкий путь могут совершать и благочестивые жители. Надеюсь, что вы примете это к сведению. Но если и этими доводами не удастся заставить вас выбросить из головы ваши преобразовательные планы, я вынужден буду обратиться к властям, которые уже сумеют разобраться в этом деле. Я всей душой ненавижу сектантство и ханжество. Вам не здоровать, если вы вздумаете распространять вашу ересь в моём приходе. Пастор Прочитав письмо, молодой человек опустился на колени для молитвы. Он молился о писавшем эти строки, о его приходе, о словацком несчастном народе. Он просил также Господа даровать ему возможность, несмотря на угрозы пастора, продолжать работу на Ниве Божьей. Злух любви ཧྱང སྲྱྱཁ того дня, как Степан беседовал с пастором. На лугах и в лесах за это время уже многое изменилось. Весенние цветы отцвели, уступая место шиповнику, распространявшему чудное благоухание. В дубравке настала горячая рабочая пора. У блашко перестраивалась мельница. Пётр расширял свой домик, Храцкие помогали ему. Подошло также время сенокоса и других полевых работ. Да в лес еще нужно было торопиться за дровами, чтобы не пропустить срок вывоза леса, который строго соблюдался в этих краях. Никогда еще в Дубравке так не спорилась работа. Бог послал им чудную погоду, и работа, Дружно продвигалась вперёд. Раньше всех вставали Степан, Мишко, Пётр, Марюшка, Андрей и Берта Храцкие. Приятно было смотреть, как работа кипела в их руках. До начала трудового дня они собирались для общей молитвы. Затем Степан читал несколько стихов из Евангелия, которые они потом все вместе обсуждали. Нередко они шли на работу с пением, иногда пели и на поле. Люди удивлялись их радостному настроению, особенно дивились на мечтателей, рабочие, строившие дом Петра. Оказалось, Что у мечтателей было действительно какая-то особенная вера, которая могла вполне преобразить жизнь человека. Поразительная перемена была видна и в Храцком отце. Раньше он часто напивался. Теперь же крепких напитков он даже видеть не мог. Раньше он немилосердно гонял своих сыновей на работу, и, если что было ему не по вкусу, он страшно ругал домашних. Теперь же он уговаривал своих сыновей не переутомляться. Особенно беспокоился он о Степане, всегда выбирая для него работу полегче. Хотя Степан теперь и поправился, однако прежней силы в нем нет. не было. Женщины озабоченно говорили: "Вряд ли ему удастся вполне окрепнуть. Всю жизнь он будет чувствовать, что пострадал за Христа". Хроцкий часто был задумчив. Если бы Степан и Марюшка его всячески не развлекали, он молчал бы весь день, отдавая лишь необходимые распоряжения по хозяйству. Он всегда первым вставал из-за обеденного стола, чтобы приготовить комнату для послеобеденного чтения Слова Божия. На чтение приходили иногда и посторонние люди. Однажды жена Храцкого Хотела продать зерно без ведома мужа. Храцкий это вовремя заметил. Нахмурившись, он сказал ей. «Я от тебя ничего не запираю и не скрываю. Зачем же ты обманываешь меня и гневишь Бога? Довольно мы уже раздражали Господа». пора начать новую жизнь. Ей не стало стыдно, но главное, ей было неприятно слышать это замечание от мужа. "Ишь ты, каким сделался благочестивым?" язвительно заметила она. "Я не столько зерна вынесла, сколько ты денег отнёс в кабак". — Так это ж было раньше, — сокрушённо ответил Храдский. — Но теперь я этого не делаю. Брось и ты свои плохие дела. Страшно было и подумать, какой шум поднялся бы в прежние времена, если бы жена посмела заговорить с ним таким тоном. Храдская... Была рада переменам, происшедшей в муже, но она не могла понять его. Не желая отставать от детей, она во многом изменилась, но её сердце было ещё прежним. В Храцком же была видна большая перемена, и со дня на день она становилась всё ещё тимей. Спал он теперь в амбаре. Один Бог знает, сколько бессонных ночей провёл он там. Да, теперь он видел, какой ужасной была его безбожная жизнь. Утешение и отдых душе он находил только, слушая чтения и разъяснения слова Божьего. а часто чтение еще больше обличало его совесть, на душе его становилось от этого тяжелее. Два раза ища утешение, он пошел в церковь. Но с того времени, как Степан говорил с пастором, слов спасителя «любите друг друга» не было больше слышно с кафедры. Напротив, кафедра. Каждое воскресенье оттуда слышалась проповедь, направленная против Дубравских мечтателей. Пастор говорил: сам Иисус Христос выгнал плетью из Иерусалимского храма всех менявщиков и продавцов. Так и нам следует гноть из нашей церкви тех, которые её хулят и отвращают от неё народ. А в другое воскресенье он говорил: Мылью терани, основывающиеся на чистом мучении наших предков, не должны торговать и поступать с нашей верой так, как еврей торгует кожей. Слушатели смеялись в церкви меткому по их мнению сравнению пастора. Выходя из церкви, Храцкий слышал, как бранили его сына Случилось, как и предполагал Степан. Мечтатели и сторонились, и избегали, как чумы. Если кто-нибудь встречался с мечтателем, то час начинались насмешки. Когда Блажко шел в церковь, его обыкновенно сопровождал Мешко. Но и его все сторонились. Его бывшие друзья насмехались над ним, называя Степана... дубравским господином пастором петра господином учителем а мишко церковным служителем глумясь они спрашивали мишко много ли он собрал денег и скоро ли станут поднимать колокол на новую колокольню близ мельницы мишко всегда расстроенный возвращался из церкви отец утешал его и что со временем всё уляжется многое ещё пришлось пережить Мешко пока он согласился потерять всё ради Христа почёт и уважение мирских людей вот чем он больше всего дорожил интересовали друзей и другие события. Они часто вспоминали благодетеля Петра. Как они прозвали инженера? На следующий день после внезапного отъезда барона Рейнера из Дубравки вечером умерла его жена. Пётры и Степан решили поехать на похороны. Они от всего сердца разделяли горе инженера. Когда они подошли к дому, большая толпа уже стояла у дверей. Оба пастора, местный и из Рокаван, читали литургию и молитвы. Харисты были в саду. При выносе умершей они спели два хорала. Затем шествие направилось к железнодорожной станции. Пётр влез на камень, откуда хорошо мог видеть всех родственников покойной. Он глубоко сочувствовал всем скорбящим, особенно инженеру. А каменев от горя стоял барон Рейнер у гроба своей жены. Яркие солнечные лучи падали на его обнажённую голову, но он этого не замечал. Лицо его казалось совершенно безжизненным. Петру было жаль, что он не мог подойти к инженеру и выразить своё соболезнование. Он стоял далеко от барона, да и как ему, бедному мужику, решиться при всех подойти к такому барину? Ах, если бы он только взглянул вверх. Он, наверное, увидел бы меня, думал Пётр. И желание его исполнилось. Во время пения инженер поднял голову, И как ни огромна была толпа, Пётр увидел, что Барин заметил его. На лице Петра можно было прочесть искренне глубокое сочувствие, и инженер разглядел это. В знак благодарности он слегка кивнул головой, давая понять, что увидел Петра и рад его присутствию. Пение умолкло. и похоронная процессия двинулась в сторону станции. Петр тоже пошел со всеми, но увидеть барона ему больше не удавалось. Со станции Петр и Степан пошли навестить провизора Урсини. Дома его не оказалось, и им пришлось ждать. Придя домой и увидев друзей, Урсини несказанно обрадовался. Лицо Русине было бледно и печально. Он попросил Степана прочесть что-нибудь из слова Божьего. Степан открыл Евангелие и прочёл несколько стихов, которые так подходили к сегодняшнему дню. Петру казалось, что Степан так вдохновенно ещё никогда не говорил. После чтения они склонились в единодушной молитве. Друзья рассказали Урсине о намерении инженера относительно Петра. Провизора это очень заинтересовало и обрадовало. Пётр высказал опасение, что инженер в своём горе может забыть его дело. Но Урсин заверил его в обратном. И Пётр решил спокойно и терпеливо ждать известий от инженера. Друзья также говорили и о молодом Николае Каримском, сыне аптекаря. В последнее время Степан, а затем и Пётр часто навещали его в Боровске и в тёплые дни вносили на насильках в лес. После похорон матери его снова должны были перевести на дачу. Там он чувствовал себя всегда лучше. Николай всегда радовался приходу молодых друзей. Особенно нравился ему Степан. Дружба между ними росла с каждым днём. От Николая Каримского Степан узнал, что жена инженера умерла в полном мире, как дитя Божье. Это сильно обрадовало молодых людей. Они теперь с большим усердием молились об инженере чтобы он тоже познал спасителя и мог с радостью ждать встречи с женой в вечности. Идечая. Степан возвращался домой из Буровска, куда ходил навестить бабушку. Он задумчиво шёл через лес. А много нужно было ему сейчас подумать. Он с радостью узнал, что Каримский передал свою аптеку провизору Урсине на благоприятных для последнего условиях. Кроме того, Николай Каримский предложил Степану за свой счет отстроить помещение для собраний. Степан был рад, что так хорошо устраивались дела Урсине. В дни испытаний Урсине сумел прославить Бога. Но как он будет служить Господу в других форумах? хороших условиях жизни. Будет ли и теперь прославлять Бога в его жизни и делах. Степанов вспомнилось такое посещение подруги сестры Николая Каримовского. Степан заметил взгляд, которым Николай проводил уходившую. Она ему так же дорога, как дорога мне Марьюшка, подумал про себя Степан. Я тоже счастлив при одном её появлении. Сам Бог влагает в наши сердца любовь ко окружающим. Я, слава Богу, люблю всех людей и готов для них всё сделать. Но Марюшка, Марюшка мне дороже всех. Степан остановился. Он проходил как раз мимо мельницы. На этом месте Он впервые после долгой разлуки встретился с Марьюшкой. Здесь он и свидетельствовал ей о полученной благодати. Как все, однако, изменилось вокруг за это время. Тогда все было покрыто льдом. Теперь вода в изобилии стекала на поросшую зеленью и цветами плотину. Толстый слой снега покрывал тогда кусты и деревья. Теперь свежая зелень блестела на солнце. Тогда тут было так тихо, что казалось, можно было слышать своё собственное дыхание. Теперь из лесу доносилось пение птиц, жужжали пчёлы, разные насекомые кружились в воздухе, бабочки весело перелетали с цветка на цветок. Всюду была жизнь. Зима уже прошла. Мысленно повторял про себя Степан стих из Библии: Дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Стань, возлюбленная моя, прекрасная моя. Выйди. Ой, да что это я? Прерывал свои мысли Степан, укоризненно качая головой. Это ведь прообразный бесс на вожениха и церкви. Так может только он говорить душе. Как я мог применить эти слова к человеческим мыслям? Господи, прости меня, тихо произнёс он, закрывая лицо руками. Господи, ты видишь, что я не могу справиться со своими чувствами. Во мне такая же весна, как и вокруг меня. Я думаю, что это от тебя, Господи. Тут в кустах запел соловей. Всё громче и громче звучала его песня. Шисливая птичка пела гимн любви. Степан увидел, что соловей сидит над гнёздышком, свитым на ветке, над самой водой, в котором притаилась его подруга. Повернув в его сторону головку, подруга слушала далеко раздававшиеся трели. Да, они любят друг друга. Всё в природе дышит любовью. Всё. И я. Да, я люблю Марьюшку и жажду её любви. О, если бы мы принадлежали друг другу, как эти птички. Степан с усилием заставил себя уйти с этого места, так много говорившего его сердцу. Он поспешил выйти на луг. Следь ему унеслась песнь соловья. Степан пошёл прямо через луг, чтобы напиться студёной воды из родника, вытекавшего из скалы и служившего границей соседних владений. Здесь он однажды повесил кувшин, чтобы прохожий мог утолить жажду. Люди не знали, кто это сделал, но в душе благодарили неведомого благодетеля. Рядом с ключом росло дикое вишнёвое дерево, а по обеим его сторонам возвышались две ёлки. Какой это был живописный и красивый уголок. Прислонившись к скале, Степан залюбовался чудным божьим миром. Но несмотря на все усилия сосредоточить свои мысли на чём-либо другом, Типан снова и снова возвращался мыслями к Марьюшке. Вся долина представлялась ему раем, блаженным обитателем первых людей, Адама и Евы. Как должно быть любил Адам Еву? Как безмятежно могли они жить друг для друга перед лицом Божьим? Ему пришла в голову мысль, Что хорошо было бы и ему построить здесь небольшую избушку. Эта избушка была бы его собственностью, и в неё он ввёл бы Марьюшку. Степан решил вскоре спросить Марьюшку, согласна ли она с ним разделить радость и горе став его женой. Погружённый в свои мысли, Степан не заметил Петра. вышедшего из кустов. Откуда ты, Пётр? изумлённо спросил Степан. О, Степан, наконец-то я нашёл тебя. Я не могу же дождаться тебя и пошёл тебе навстречу. Пётр радостно кинулся Степану на шею. От чего ты так счастлив, Пётр? Ах, у меня такая радость, «Такая весть! Я получил письмо от господина инженера!» Торжественно сказал Пётр. «В самом деле? Ну, как он себя теперь чувствует? Утешается ли он в Боге?» «Ах, Степан, я этого не знаю! Он о себе ничего не пишет!» Оба друга тихим шагом пошли в сторону селения. А что же он тебе пишет? Ах, Степан, во-первых, он благодарит нас с тобой, что мы были на похоронах. Наше присутствие было для него большой поддержкой. Затем он пишет, что брат Русени сообщил ему, что я сомневаюсь, не забыл ли он о моём деле. Он просит меня не беспокоиться. Он был уже в Германии, в том учебном заведении, которое наметил для меня. Там оказалось для меня свободное место. Он советует мне торопиться с постройкой, так как осенью хочет сам отвезти меня туда. Ну, что же ты скажешь теперь на это, Степан? Я рад за тебя, Пётр. И не могу достаточно благодарить Господа, что он так позаботился о тебе. Я так рад, что ты теперь серьёзно можешь заняться изучением Слова Божьего, чтобы потом работать на ниве Господней. Когда я был на военной службе, мне тоже хотелось поступить в такое училище. Но я сказал тогда себе, что раньше пойду на родину и засвидетельствую своим Что сотворил со мною Господь? Как же мне теперь не радоваться за тебя и с тобой? Как не благодарить за все Господа? Но в сущности, я до сих пор не знаю, как вы с инженером завели разговор об этом. О, Степан, я давно уже хотел тебе об этом рассказать и просить у тебя совета, но все время я как-то стеснялся начать этот разговор. — Я не знаю, что я не знаю, Хотя ничего плохого тут нету. Вернёмся обратно к ключу, и там я тебе всё расскажу. Степан охотно согласился, и друзья удобно расположились под вишнёвым деревом. Над лесом зажглась вечерняя заря. Сумерки, как темные крылья, распростерлись над землей. Друзья уже не могли ясно различать друг друга. И Петру это было очень кстати. — Степан, а ты знаешь, я так люблю Марьюшку, что ни тебе, ни кому другому не могу выразить это словами. Степан вздрогнул и чуть не с ужасом посмотрел на Петра. «Я одного только не знаю, любит ли меня Марьюшка. Я думаю, что да, но я, ты знаешь, беден, а Блажко — человек гордый. Вряд ли бы он отдал за меня свою дочь. Не знаю, как...» Как случилось, что я всё это рассказал господину инженеру, и он захотел мне помочь. По окончании училища он обещает устроить меня на хорошее место на железной дороге, чтобы мне тогда можно было жениться на Марьюшке. Но я не знаю, как мне теперь поступить, поэтому я хочу спросить тебя, Степанка. Советуешь ли ты мне сейчас узнать у Марьюшки? Любит ли она меня? И согласна ли ждать или отложить пока этот разговор? Наступило молчание. Степан смотрел на землю с тем чувством, какое, наверное, было когда-то у Адама. Он во мраке искал потерянный рай и не мог найти. Почему? Почему Пётр именно ему задал этот вопрос? И он должен был дать совет? Ну что же ты ничего не отвечаешь, Степанка? Удивлялся Пётр. Не так-то легко дать совет в этом деле. Еле слышно ответил Степан. Он старался говорить как можно мягче, хотя в его сердце вспыхнула горечь против любимого друга. Пойдём теперь домой. Завтра я скажу тебе своё мнение. Оба встали. Хорошо, Степан, я послушаю твоего совета. Хотя охотнее всего я пошёл бы ещё сегодня к Марьюшке. Но вместе с тем я и боюсь. А если она мне откажет? Переживу ли я это? Пётр был так занят своими чувствами и мыслями, что не обратил внимания на молчание Петра. Они молча дошли до того места, где тропинка расходилась в разные стороны. Пожав друг другу руку на прощание, друзья расстались. Храत्ский удивлялся. Где так долго пропадает Степан? Все уже давно поужинали, а его всё не было. Наверное, он остался ночевать у бабушки, решила Берта, и на этом все успокоились. А Степан в это время лежал в огороде под большим деревом. Он не замечал, как летело время. Одно только он сознавал Если ему не поможет Иисус Христос, ему ни за что не устоять в этой борьбе. Я поднял его с дороги, чтобы он не погиб. А он отнимает у меня теперь мою любимую. Но нет, Марюшку я ему не уступлю. Что я буду делать, если он женится на ней? Он говорит, что не переживёт её отказа. А что станет со мною, если я её потеряю? Пётр едет в Германию, а я останусь здесь, думая день и ночь о невесте другого. О, это грех. Нет, Пётр, я не могу тебе её уступить. Ему припомнили слова. Сказанный ему Марьюшкой после его болезни, он чувствовал, что они давали ему право надеяться на её согласие. Но если Пётр завтра пойдёт к ней, и у Марьюшки не хватит решимости ему отказать, однако опередить товарища в этом деле Степан не чувствовал себя вправе. И дисича же к ней. Нашёптал ему голос искусителя. Завтра утром ты можешь сказать Петру, что она уже связала себя обещанием тебе. Отойди от меня, сатана, с ужасом твердил Степан. Какими глазами я смотрел бы тогда завтра на Петра? Он мне доверяет. Он на меня надеется. Я должен ему дать добрый совет. Степан чувствовал, что власть тьмы надвигается на него. Он стал молиться. С горькими слезами просил он Господа не требовать от него самоотверженной любви к Петру, способной заставить его добровольно отдать товарищу Марьюшку. Но сегодня, казалось, Господь был неумолим. Люби ближнего своего, как самого себя. Отвергни самого себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Нет. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Сын мой, дай мне сердце своё. Господь требовал в своё полное владение сердце Степана. Но как бы ни было больно Степану, Он думал, что давно уже отдал своё сердце Богу, но теперь понял, что это ещё не так, и у него не хватает сил, чтобы это сделать. Вокруг и внутри Степана всё померкло. Ломая в отчаянии руки, он твердил: "Не отдам её. Господи, не могу отдать её". Ему казалось, что светлый образ Марьюшки удалялся от него. Она, приносившая ему всегда радость, никогда не покидавшая его мыслей и сердца, казалось, теперь покинула его, и он остался один. Некоторое время он как мёртвый лежал на земле. Он переживал минуты страшной вечности, ожидавший званных, но не избранных, не оказавшихся достойными, не бодствующих до конца. Снова и снова возносил Степан свои молитвы: Господи, помилуй меня. Обрати снова своё лицо ко мне, Боже мой. Я согласен всё потерять и отдать, кроме тебя. Только не покидай меня. Тебе отдаю своё сердце. Возьми его. Отдай Петру Марешку. Но дай себя мне, потому что без тебя я не могу жить. Кругом царила ночная тишина. дивный мир наполнил сердце Степана. Сердечные терзания, страх, возмущение всё прошло. В общении с Богом он снова нашёл полный и вечный мир. На рассвете Степан входил в дом Петра. Я много думал ночью о нашем вчерашнем разговоре. Я советую тебе сегодня же поговорить с Марьюшкой. Если Господь вложил ей в сердце любовь к тебе, то она скажет тебе это. Если же она тебя не любит, то помни, Пётр, что мы не имеем права противиться воле Божией. даже если он потребует от нас сердце Пётр не мог отвести глаз от лица своего друга За одну ночь Степан как-то изменился От него исходила какая-то таинственная сила, которой раньше Пётр не замечал в нём Они вместе прочли письмо инженера и слово Божие Затем Степан горячо помолился прося Господа направить всё дело Петра к своей славе. На этом друзья расстались. Я пойду косить за крайну нашего луга, сказал Степан Петру. За одну скошу и луг блажку. Марьюшка позже придёт раскидывать сено, тогда и ты можешь пойти с ней на луг. Тем временем тебе и удастся переговорить с ней. С чувством благодарности Пётр последовал совету товарища. Через спустя Пётр уже шёл рядом с Марьюшкой. Около источника им встретился Степан, возвращавшийся с работы. Я там уже скосил всю траву, улыбнулся он, Избегая сияющего взгляда Марьюшки. "Спасибо, Степан", поблагодарила Марьюшка, протянув ему руку. Ему пришлось подать ей руку, и теперь он не мог взглянуть на это милое и дорогое ему лицо. Он чувствовал, что Марьюшка навсегда останется в его сердце. Осознавал также, что сам Господь даровал ему свою благодать и силу. чтобы пожертвовать для Петра своим великим счастьем. Не буду вас задерживать, сказал он, торопясь уйти. Ещё до наступления жары нам нужно раскидать сено. Марьюшка с удивлением смотрела вслед удаляющемуся Степану, не понимая причину его поспешности. Работа продвигалась вперёд. Петр рассказал Марьюшке о письме инженера. И тут он впервые сказал Марьюшке о намерениях его благодетеля относительно его. Марьюшка слушала с большим интересом. Так в разговоре они подошли к вопросу, который интересовал Петра. Дорогие друзья, на этом мы остановим наше чтение. Восьмую и заключительную передачу по книге «Мечтатели» вы услышите в нашей следующей передаче. Thank you.